Глава 80. Отельная. Что такое отель? Место, где можно остановиться, укрыться от жизни, но рано или поздно жизнь настигает нас, требуя к себе должного внимания. Из сериала «Отель Вавилон» Ребекка Митчелл. «Я вполне могла бы жить только в отелях, и мне все равно, что бы меня не настигло. Это началось сто лет назад». Мой первый муж всегда много работал, молодец. Мало отдыхал, почти не ездил в отпуска, особенно первые 10 лет нашей совместной жизни. Но при этом не отпускал отдыхать и меня с дочерью. Не молодец, потому что был страшным собственником. Он аргументировал это элементарным и категоричным: "Ты потеряешь ребёнка и чемодан еще в аэропорту, красавчик". Наша дочь Практически с рождения была сильным аллергиком, из-за чего плохо спала первые пять лет, и я вместе с ней, поэтому этот период я помню смутно. В связи с аллергией ей давали прививки по упрощенной схеме, в одной из таких схем не входил коклюш. Им она и заразилась в шесть лет. Матери, прошедшие это, знают, что хуже коклюша только нынешний ковид». Невыносимо смотреть на страдания своего ребенка, когда он постоянно захлебывается долгим, лающим, грудным кашлем, и его лицо раздувается на глазах и краснеет. Через неделю нам сказали, что мы больше не заразны для других. Но в садик можно еще через три недели. Я представила, что сидеть теплым сентябрем дома три недели, не выдержу и заявила мужу, что хочу к морю, лечить ребенка и вообще. «Больше не могу». Он, как всегда, сказал «нет» и что одну не отпустит. Тогда я предложила отправить меня с его матерью, то есть моей свекровью. Он замолчал, задумался и сказал «С ней можно». «Еще раз замечу, что с первой свекровью и через более чем 10 лет после развода с ее сыном у нас прекрасные отношения. А тогда мы вообще были, если не лучшими подругами, то точно хорошими приятельницами». Мы обе обладали редким женским талантом, любя одного мужчину не делить его, а делать его жизнь лучше и счастливее. Мы отправились в Сочи, вернее, Адлер, в частный дом типа по рекомендации. Надо заметить, что это было самое начало 2000-х, и тот Сочи сильно отличался от постолимпийского Сочи. Нам не очень понравился дом и номер, но мы обе оптимистки, и в первый вечер Мы все равно идем отмечать наш приезд в ресторан на набережной. Борщом для ребенка и шашлыками и вином для нас. Часов в одиннадцать ночи мы, довольны, возвращаемся в номер. Свекровь говорит, что у нее болит живот, наверное, она переела, и мы ложимся спать. В два часа ночи она меня будит со словами «Вызывай скорую, мне плохо, больше не могу терпеть». Ахтунг занавес. Оставляю дочь на поруке хозяевам дома и еду со свекровью в единственную сочинскую больницу. В приемном отделении ее осматривает хирург и шутит, что, возможно, это внематочная беременность или аппендицит. На что моя свекровь, большую часть жизни, проработавшая в космической оборонке, не лезет за словами в карман и шутит «От святого духа и в моем возрасте не беременеют, ищите аппендикс». В результате это он и оказался. Как потом шутила моя свекровь, только со мной это могло случиться в первый вечер долгожданного отпуска, когда ты не был на море 10 лет. Хорошо, что тогда уже были сотовые, я сообщаю мужу о происшествии, он, естественно, заявляет, что лучше бы мы сидели дома и так далее. Я, конечно, очень расстроена произошедшим, но отпуск есть отпуск. Я тоже давно не была на море, практически с детства. Трудные 90-е давали о себе знать. Санаторно-курортная система с путевками развалилась, дикая отдельная коммерция только начинала зарождаться. Поскольку я всегда была любознательна и поняла, что в Адлере мне не нравится, мы начали через день с дочерью ездить на экскурсии. Чтобы вспомнить, что я тут видела в детстве, показать впервые все в Сочи дочери, и присмотреть возможное новое место для следующего отпуска. И при этом через день навещали свекровь в больнице. Первый раз, когда я пришла в ее палату, в больнице, которую в прямом смысле видел царь Горох, палата – маленькое помещение пенал. В нем шесть коек, а стены… Стены были не просто грязные, а какие-то липкие, как будто именно здесь рождались инопланетные чудовища из фантастического фильма «Чужие». Я увидела ее, свекровь, бледную, похудевшую, прооперированную женщину и заплакала. Потом она шутила. Ты вошла с Настей на руках, посмотрела на меня, и по твоим щекам потекли крупные-крупные слезы, как у Мадонны. Да, тогда я плакала от сострадания, сейчас бы сказали от эмпатии. От того, что ей больно, что люди не должны лежать в таких ужасных условиях. Тогда я была доброй, нежной девочкой. Сейчас жизнь сделала меня более жестокой, временами циничной женщиной. Или мне так только кажется. Но мы не были бы русскими женщинами, если бы тогда все не закончилось хорошо. Уже через неделю свекровь плавала в Черном море, в моем слитном купальнике, не только прикрывающем, но и поддерживающем ее новый шрам-рубец. А мои экскурсии с дочерью не прошли даром. На следующее лето мы приехали уже в другое сочинское место большой компанией. Я, дочь, муж, свекровь и свёкор. В этот раз обошлось без больниц. Наверное, в той поездке в Сочи я начала понимать, что никогда не полюблю частный сектор. Я люблю завтраки больше, чем обеды. Люблю встречи больше, чем расставания. Как и сейчас, предпочитаю жить в отелях, а не в апартаментах. Даже в Европе, хотя квартиры зачастую более аутентичны и дешевле. Это привили мне родители и дедушки-бабушки, которые часто возили меня по путевкам, и жили мы преимущественно в прекрасных белых дворцах-санаториях. про прообразах тех самых отелей. Я оценю именно отельную атмосферу, каждый раз как будто первый. Ты как заново рождаешься, обнуляешься. Люблю красивые и неспешные завтраки на террасах, на крахмаленной скатерти и постельное белье, горничных официантов и гарсонов. Я люблю людей и их истории. Отели хранят тайну как по закону, так и по своему назначению. Отель – временный дом. А дом – это прежде всего крепость. Гость доверяет отелю свое имущество, персональные данные, детали личной жизни, то есть по сути самого себя. Забавно и трогательно, проникновенно и с нотками грусти, но главное – талантливо и ярко. Автор, ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гильвеция» юнисты Мурханлы рассказывает в своей книге о жизни своего бутик-отеля и его постояльцев. Могу рассказать и я. Уже рассказывала вам столько историй. Да, отели — те же писатели. Как и духи могут рассказать о нас очень многое. Какой отель выбирает, предлагает мужчина? Два номера или один? Может почти все сказать о нем, о вас. Однажды я услышала, «Завтрак с тобой — это прям как завтрак у Тифани. Такие разные люди, посетители, клиенты — Отель – это зеркало жизни, чуть приправленное патиной времени и запахом или отсутствием денег. В отеле, как в театральном представлении, тесно переплетаются драма и трагикомедия, приключения и любовная лирика, реализм и эксцентричный фарс. Я люблю наблюдать за отдельной публикой, люблю быть частью этого театрального представления. Этого вам никогда не даст R&B. Я хотела бы опять заселиться в Гранд-отель на озере Кома, выйти в номер, распахнуть окна в жаркий июль и увидеть всю красоту мира. Люблю жить в отелях, люблю заниматься там любовью. Я вполне могла бы быть героиней Франсуазы Саган. Нет, я сделаю лучше. Я стану героиней своей книги. Я придумаю свой мир. Как когда-то Стругацкие. Каждая девочка знает все о любви. С годами возрастает лишь способность страдать от нее. Франсуаза Саган